Глава 34. Где этот чертов волк? Хотелось крикнуть на весь отель, но я сдерживалась. Азис должен был прилететь еще вчера из командировки, в которую уехал вместо жениха. За эти семь дней я извелась почему? Да потому что он мне ни разу не позвонил, даже на сообщение не отвечал. Но при этом я точно знала, что с Бетой он общается. С ним, значит, время есть, а со мной с парой нет. И как после такого хамства и свинского отношения строить с ним отношения? Я смотрю на будущую семью по человеческим законам и умиляюсь: вот кто истинные. Ребята насмотреться не могут друг на друга, надышаться. Я даже тупо три дня назад ждала у подъезда с чемоданами, когда Дэф ее вернет. Мужчина правильно понял мой посыл и поспешил закинуть все в багажник и под возмущение супруги уехал в стаю. Даня, конечно, повозмущалась, потом для проформы, но не очень долго и не сильно рьяна. Мне надоело видеть ее скучающей половинке. Она много говорила о том, как им весело вместе, как он ее радует и балует. Даже не верилась, что Бука и Бугай лет Четин способен принести завтрак в постель или устроить ей ужин при свечах. Мне бы так. Без нее дома стало совсем туго и одиноко. Всякие нехорошие мыслишки то и дело лезли в голову. Что Азиз делает в чужой стране? Один или с кем-то? Из беглых разговоров Девлета я поняла, что с тамошним Альфой он заключил выгодную сделку на поставку кровельных и отделочных материалов. Недавно компанию Курта круто подставили, отказавшись от большого заказа. И тот объем черепицы и отделочного камня, что уже был изготовлен, обещал принести большие финансовые потери. Все было сделано под заказ в плане размеров и цвета. Когда увидела суммы, чуть не упала прямо там. Да то, сколько нам выделили на бизнес и рядом не стояло. Хотелось плешь проесть мужчинам за такое расточительство. У них огромные проблемы. А они нам помещение покупают и чеки выписывают. Чудаки. Вот чудаки. Остальные слова нельзя применять в культурном обществе. И если Тиншина могла высказать своему все, что думает по этому поводу, то я своему нет. Так вот о чем я. Больше месяца мужчины искали, куда бы пристроить все, и нашли. У московского Альфы все время забываю его фамилию ⁇ Своя строительная фирма ⁇ И он согласился выкупить материал, так как ему он почти подходит. Размеры подкачали, но Курт согласился все скорректировать за свой счет. Как оказалось, проще пристроить большую часть с минимальными потерями, а огрызки пустить на что-то еще, чем прогореть полностью. В целом согласна. Но если у них все было улажено, обговорено и договорено, почему его до сих пор нет? Да и зачем надо было ехать на целую неделю? Я не понимаю и сильно злюсь. Внутри что-то рвалось к нему вызывая странную злость. Когда поделилась этим с подругой, она сказала, что эта волчица начинает пробуждаться, и так как мы еще не совсем едины, ее эмоции воспринимаются мной как что-то чужеродное, неестественное. Вот, даже махнатая со мной согласна, покусать надо пару, когда приедет. Меньше, чем через час начнется церемония, а свидетеля нет. торжество было решено устроить в европейском стиле, к моему счастью. Что-что, а свадебные платья мне больше нравятся такие. Какой бы красивой ни была Алабия, она не так торжественна. Моя невеста похожа на куколку. Пока гости собираются, даже фотосессию устроили. И для истории, и для архива моих работ. Костюмы жениху и свидетелю шила тоже я. Так что Четин с тремя зубами сейчас тоже позирует. Я в своем платье уже отстрелялась и слежу за происходящим в зале. Мало ли какой конфуз случиться может. Основная часть гостей уже сидит на своих местах и до церемонии остается всего полчаса. Растроена прошлась по присутствующим в последний раз, отмечая, что Курт так и не явился. Если из-за его выходки мой самый близкий человек расстроится, обещаю, устрою ему такую кару, о какой еще никто и никогда не слышал. Ладно, Таня для него чужая по сути, но Дэв... Он его друг, Бетта. Разве так можно?» Жених, правда, удивляет. «Нет, я не спорю, мужчины в день свадьбы всегда спокойнее женщин. Но Четин вообще ходит, как удав. Довольный. Ну и спокойный тоже. Даже раздражает его покой. У него свидетеля нет, а он и не заморачивается. Не спорю, они по всем важным фронтам женаты уже, но, блин, чего с такой довольной улыбкой ходить?» Быстро забежала в номер Тани и начала помогать надевать платье. На корсете было много маленьких крючков, так как от стандартной шнуровки невеста отказалась. И я ее прекрасно понимаю. Мне самой никогда не нравилась она. Даже самая узкая напоминала мне вид колбаски в магазине. Хотя многие любят шнуровку, и осуждать не хочу их за это. И не буду. Тем более, что я научилась отделывать шнурки так, что они не бросались в глаза. Прическу подруга сделала такую, которую я ей посоветовала, и поэтому я с удвоенной радостью, встав на табуретку, закрепляла фату. «Ты похожа на ангела. Четин будет в шоке и заревнует за открытые плечи. Но мне все равно. Слишком они у тебя шикарны, чтобы прятать. А не нравится? Можно фатой вот так прикрыть. Так что начнет рычать, не теряйся», давала ценные советы новобрачный. «А что? В компании мужа она часто терялась, особенно когда он начинал говорить о ее внешнем виде. Мне иногда казалось, что если бы он мог, то надел бы на нее мешок из брезентовой ткани, сделал в нем дырки для глаз и только в таком виде выпускал на улицу. Ох уж эти восточные дядьки! Ничего, перевоспитаем». «Ты меня такое сделала? Это платье, фата, прическа? Я как в сказке!» Разворачиваясь ко мне, подхватила диалог. «Нет, моя хорошая, я просто подчеркнула все твои достоинства, помогла подобрать достойную оправу к бриллианту. Ты сегодня светишься изнутри, так что, ангел, ты благодаря себе и мужу». Взяв холодные ладошки девушки в свои, крепче сжала, стараясь поддержать. «Свечусь?» «Да». И улыбнулась ей самой искренней улыбкой, на которую была способна только. Таня заслужила видеть сегодня лишь радость и восторг. Это ее день, и никто, и ничто не посмеет его испортить. А если одна черная мохнатая, волчья задница посмеет не явиться, лучше не знать никому, что я устрою за такую подставу. И пока я скалилась в сторону одного чуда, заметила, что у подруги странно заблестели глазки. Нет, не от слез, а от радости. Она как маленькая девочка, которая очень хочет рассказать самый большой секрет и все ждет, когда ее к этому шагу подтолкнут. «Хорошо знаю ее, поэтому не томлю спинком. Тань, а ты ничего мне не хочешь рассказать?» Сладко пропела в ее сторону, а она чуть не запрыгала до потолка от радости. «Лин, я... В общем, мы... Дев и я...» пыталась начать она но от переполняющих эмоций не могла выбрать, как именно преподнести новости. «Так, я поняла. Это касается вашей семьи. Дальше вы...» И рукой еще так подкручивая, как бы подгоняя. «Мы скоро станем родителями». У меня на мгновение сковало от шока. «Когда только успел. Вот же шустрый какой!» «Я даже не знаю, что в такой ситуации принято говорить» а сама крепко прижимаю ее к себе, совершенно не заботясь о том, что мое шелковое платье может помяться. Я за вас рада, очень рада. Малыш, это же счастье. А срок какой? Как давно узнала? От радости у нас обеих потекли слезы. Хорошо еще, что макияжа лично у меня нет как такового. Только реснички подкрашены, а тушь водостойкая. Можно не бояться, что будем как панды сейчас. Ну... «Только сегодня наступила беременность, и у нас мальчик, представляешь? Вразрез с моей фишкой в роду!» Радостно защебетала подруга, пока я пыталась вспомнить, что знала о диагностике пузатого положения. Да не могла она узнать еще. Слишком рано. «Танюш, ты уверена?» «Тем более про пол. Уж знать, кто будет, точно нельзя. Еще ничего не сформировано, и ни один самый современный и мощный тест не покажет такого». «Уверена. Ой, точно, я же про это тебе не рассказывала. Оборотни сразу чувствуют, что беременность наступила, и кто тут прячется?» Положила руку на животик, нежно поглаживая. Гости вряд ли почувствуют изменение запаха, хотя могут, но пара чувствует сразу. «Вот это новость. Хорошее отличие от людей, скажу я тебе. Мне нравится. Ну, привет, богатырь. Я Каролина, мамина подруга и тоже положила свою ладошку к будущему защитнику. «Маму, чтобы не обижал с токсикозом, а то, когда родишься, баловать не буду». Шутка, конечно, но слова сами сорвались с губ. Хотели еще поболтать, но нас прервал организатор свадьбы. Уже пора идти к импровизированному алтарю. «Эх, зря я караулила Курта в зале. Лучше бы сюда раньше пришла. После церемонии уже не поговорим нормально» а завтра забег в честь полнолуния. Но делать нечего. Бегла осмотрела себя в зеркало на предмет помятости и осталась довольна. Все было идеально, даже после обнимашек. Взяла свою стеклянную мисочку с лепестками роз, первая вышла в коридор. Я была главной подружкой невесты и еще две волчицы из стаи. Подруг у нас тут не было, поэтому было решено позвать пар двух приближенных Кальфи и Бетти которые были свидетелями помимо Курта. К моей радости конкретно эти самки меня не бесили. Может быть, потому что не пускали слюнки на наших мужчин, а может и потому, что кроме их пар девушек никто не интересует. Парочка подружек первыми прошли по проходу, усыпая его лепестками роз. Мои были для другой части праздника. Стоило девушкам занять свои места в зале, как мне дали команду выходить. Подойдя к центру дверей, остановилась всего на мгновение, осматривая окружающих. Когда увидела Азиза, улыбка стала еще шире, и я была над этим невластна. Пока шла, смотрела только на него, в уставшие, но озорные глаза. Мне даже показалось, что он немного похудел за неделю. Костюм хоть и сидел как влитой, но что-то в нем изменилось. Может, просто лицо чуть осунулось из-за нервов и недосыпа? Кто знает, как все проходило там, в другой стране? Пока я сдлилась и ревновала к воздуху, у него могли быть форс-мажоры, или, наоборот, смог заключить еще выгодную сделку, от того и измученный вид. Встав на свое место, пришлось разорвать зрительный контакт и смотреть на невесту. Увидев любимую, Четин шумно втянул воздух и замер. Слегка скосилась, чтобы оценить первую реакцию на вид невесты, и обрадовалась. Если бы мы были в мультике, то вместо глаз у него бы выпрыгивали сердечки. Да и из груди тоже. Он пожирал ее взглядом. Немного усмехнулась реакцией, и, на моё счастье, жених не обратил на это внимания. Но заметил кое-кто другой. Случайно скользнула на Курта, и он неодобрительно покачал головой. Вот только чей наряд ему не понравился, мой или невесты, не успела понять, потому что жених и невеста встали друг напротив друга. Церемония началась, и я сосредоточила всё своё внимание на молодых. Пока церемонимейстер говорил речь, было немного скучно. Когда свою клятву произносила подруга, я растрогалась, а вот когда заговорил Деф, я вздрогнула. В моей голове словно эхом отозвался голос Аза, и я поспешила перевести взгляд на него. Его губы были сомкнуты в единую линию, а взгляд сосредоточен именно на мне. Каждое новое слово будто говорил он лично для меня, Подсознание играло со мной злую шутку. Сердце забилось с удвоенной силой, потому что хотелось быть на месте ребят, чтобы этот мужчина говорил мне подобные слова. Очнулась лишь в тот момент, когда уловила начавшийся поцелуй новой семьи. Встряхнув головой, поспешила подкинуть в воздух все свои лепестки. Секундой позже тот же трюк проделал Азис. Пара целовалась, окутанная листопадом любви. Смотрелось действительно сказочно, но слишком быстро закончилось. Нам предлагали еще и рис добавить, но я отказала. И по лицам бить будет, и в прическе некрасиво застрянет. Азис! Поездка в Москву немного затянулась. С Егором оказалось приятно работать. И почему мы раньше не стали сотрудничать, Ди удались. Даже сговорились на то, что остатки плитки можно переработать в мозаику, и он ее выкупит. У дизайнеров возникла идея, и если моя компания осуществит ее в жизнь, то макет ребят утвердят. Для меня это не проблема, поэтому мы ударили по рукам и обсудили объем будущей работы. Но и бизнес — это не все. Луна Лунастая решила поговорить со мной и дать несколько советов о том, как завоевать расположение любимой женщины. Хотелось осечь Анну, потому что у нас с Линой наметился прогресс. Мы флиртовали друг с другом я видел, как она скучает по мне. Медленно, но верно мы шли к принятию друг друга. Белозарова была недовольна моим пренебрежением к советам, но комментировать не стала. Ничего нового она мне не сказала, кроме того, что личное дело — это не тот поступок, которого пара от меня ждала. Вот тут мне захотелось с ней поговорить, но как истинная женщина та обиделась и ушла. Забавная они пара и стоят друг друга. После того, как Егор чуть не погиб, она резко изменилась. Смогла отбросить все и стала едина со своим волком. И нет, дело было не в обретении волчьей сущности. Она приняла его полностью, именно как человек. Да и осталась она именно человеком. Интересно, моя девочка тоже до конца жизни будет рассуждать и сравнивать все с человеческими стандартами? Если да, то нам предстоит еще долгий путь. На церемонию, что устроили в нашем отеле, успел в последние минуты, можно сказать. Только что и успел, наспех принять душ и одеться в очередной костюм Каролины. Буквально за 10 минут до начала выскочил из номера и спустился вниз. Друг пожурил, но сказал, что у него слишком шикарный день, чтобы портить себе настроение мелочами. Успел и главное. Само собой спросил, что же за новость, и он жестом показал на интересное положение Тани поздравил друга сразу же. И только мы закончили, как все началось, когда моя малышка пошла по проходу в своем платье, провокации, думал сердце остановится. Нежное платье цвета спелого персика украшало ее и делало воздушной и легкой. Открытые плечи так и манили зацеловать их, а голая шейка оставить метку, как специально провоцировала. Тонкая талия была подчеркнута нитью каких-то камней и плавно расходящаяся до пола юбка делала ее еще чуть выше, чем она есть. Когда ребята произносили клятвы, решил позвать волчицу Лины, и она среагировала. Может, не так осознанно, как хотела, но когда я вторил словам клятв, глядя прямо в ее глаза, она неотрывно смотрела на меня. Не понимала, что происходит, но и спрашивать не спешила. И в итоге вырвалась из плена, когда пришла пора посыпать, не знаю зачем, Ребят лепестками рос. Поздравления заняли много времени, и мы переместились в банкетный зал. Что там началось уму непостижимо. Сначала многие не понимали, к чему куча смешных конкурсов на полу ребёнка, на их количество, потом и на дату рождения. Но потом вошли во вкус и посчитали их весьма забавными. Какие были, ещё не помню. Всё внимание было приковано к свидетельнице которая то и дело поглядывала в мою сторону. За вечер еще несколько раз пытался призвать ее сущность, но неудачно. Когда пришла забавная традиция невесте бросать букет, Кару еле вывели к незамужним девушкам. В итоге букет словила «Именно она». Видимо, все же судьба есть судьба. Он словно магнитом приземлился ей в руки. Она абсолютно ничего не сделала для этого. Даже перешла в сторонку, когда Татьяна отвернулась от кандидаток. Но цветы все равно нашли ее. Чем не знак, что мы — следующие. Когда все быстро разошлись танцевать, истинная так и застыла с букетом в руках, странно его рассматривая. В ее глазах читалось удивление вперемешку со смущением. Восприняла это неловким совпадением из-за нашего конфликта, условно так назовем ситуацию. Не теряя времени, поспешил к ней. На празднике много и человеческих пар, в том числе и свободных мужчин, которые успели оценить красоту моей женщины. Мне было необходимо успеть показать, чья она, чтобы и дышать в ее сторону не смели. Когда понял, что многие стали завистливо на нее смотреть, проклял дурацкое платье, которое еще недавно мне казалось шикарным украшением женщины. Сейчас хотелось закрыть ее плечи и руки, чтобы не видел никто. Но нельзя. Если хочу сближения, надо дать понять, что не буду посягать на свободу самовыражения. В целом она выглядит прилично и куда скромнее некоторых богатых жен, что присутствуют в зале. «Поздравляю», — сказал, когда подошел. «А!» — растерянно перевела взгляд на меня. «Спасибо. Надо срочно искать жениха, а тот тень... Ой, уже четина, мне не простит долгого простоя». Улыбнувшись, нахалка поспешила удалиться. «Ревновать хочет меня заставить?» «Удалось». Сам не заметил, как схватил негодницу за локоток, не давая уйти. Злость на моем лице ее развеселила, причем очень сильно. Смешок таки сорвался с соблазнительных губ. «Не злись, Азиз Курт, а то морщинки появятся». «А ты не провоцируй!» Рыкнул в непозволительной области от ее лица. «И путь все видят». Пусть понимают, что она занята. всерьез И навсегда. Я никому не отдам свое. Нечего было опаздывать. Он шляется черти где, а... Ревнуешь? У меня даже бровь вверх взлетела от удивления, а ирония в голосе не осталась незамеченной. Вон насупилась, как воробушек, нахохлилась. Даже ответ не нужен. Скучала, ревновала, хоть и безосновательно. Но когда дело касается чувств, Логика всегда уходит на второй план. А жизнь-то налаживается.